Глава вторая Прошло три дня после моего приезда в Маунт-Меллин, как вернулся хозяин дома. Я уже привыкла к повседневной рутине своих обязанностей. Мы с Элвиной каждое утро после завтрака занимались уроками, и, несмотря на ее постоянное желание поставить меня в неловкое положение каверзными вопросами, на которые, как я полагаю, она надеялась, что я не смогу ответить, я находила ее неплохой ученицей. Это вовсе не означало, что она стремится понравиться мне. Это просто была ее тяга к знаниям, такая сильная, что она не могла отказаться от нее. Я даже подумала, что Элвина была бы очень рада, если бы сразу выучила все, что знала я, чтобы поставить своего отца перед фактом. Мисс не может ее больше ничему научить, и ей незачем оставаться в доме. Я много думала о рассказах, о гувернантках преклонных лет, которые становились счастливыми благодаря тем людям, которых они учили, когда те были детьми. Но такая счастливая судьба – не ожидала меня, по крайней мере, не со стороны Элвины. Я была потрясена, когда впервые услышала имя Элис, и впоследствии, когда наступали сумерки, часто ощущала, что дом полон угрожающих теней. Конечно, все это было фантазией. Наверное, это все от того разговора с человеком в поезде, который заговорил об ясновидении. Но все же, когда вечером я оставалась одна в своей комнате и дом затихал, я подолгу размышляла, от чего умерла Элис. Ведь она была совсем молодой. Все мои страхи, — говорила я себе, — наверное, от того, что она умерла совсем недавно. Один год — небольшой срок, поэтому мне и казалось, что в доме находится ее призрак. Я просыпалась ночью и слышала то, о чем думала все это время слышала голоса, которые, казалось, печально звали «Элис». «Элис? Где Элис?» Я подходила к окну и вслушивалась, и мне казалось, что эти шепчущие голоса носятся и носятся в воздухе. Дейзи, так же, как и ее сестра, развеяла все мои ночные страхи на следующее же утро, когда принесла мне горячей воды». «Вы слышали, мисс, как шумело ночью море в старой бухте Мелин?» «Ш-ш-ш-ш! -ох -ох, Ох! Ох! Ох!» И так всю ночь, словно две беззубые старухи сплетничали там, не переставая. «Да, я слышала. Такое иногда бывает по ночам, если во время прилива ветер дует в определенном направлении». Я успокоилась. Всему можно найти разумное объяснение. Вскоре я познакомилась со всей прислугой замка. Однажды миссис Тепперти позвала меня к себе и угостила своей наливкой смородины. Она поинтересовалась, нравится ли мне в Маунт Мелине, а потом доверительно рассказала, как трудно ей Тэперти, который просто проходу не дает девушкам, и чем они моложе, тем он настырнее. Она боялась, что Кити и Дейзи пошли в отца. Это было очень грустно, тем более, что она сама человек набожный, и каждое воскресенье ходит в церковь к утренней и вечерней службе. Теперь, когда дочери выросли, ей приходится беспокоиться не только о том, ухлёстывает ли Джон Тепперти за соседкой миссис Тули, но и о том, что делают в конюшне Дейзи и Билли Тригой или чем занимаются молодой слуга из маунт видена и Кити? Это была нелегкая жизнь для набожной женщины, которая хотела, чтобы не только она сама, но и все другие не грешили. Я навестила миссис Соуди, и она рассказала мне о своих трех сыновьях и их детях. Никогда не встречала таких нерях, как они. Вечно у них дырявые носки. «Только и делаю, что штопаю», — пожаловалась она. Мне хотелось узнать как можно больше о замке и его обитателях, а не о секретах вязания и штопки. Поэтому я редко бывала у миссис Соуди. Я пыталась поговорить с Джилли, но ничего не получалось. Услышав мой голос, она исчезала. Однажды я окликнула ее, но она лишь быстрее пустилась прочь. Всегда, когда я слышала ее тихое пение, меня охватывала тревога. Девочка была не такая, как все, и местные считали ее безумной, что сердило и беспокоило меня. Мне хотелось понять, что кроется за пустым взглядом ее голубых глаз. И она интересовалась мной. Видимо, каким-то образом почувствовала мой интерес. Но она боялась меня. Наверное, однажды Что-то сильно напугало ее, и она стала всех избегать. Если бы я могла узнать, что произошло, то смогла бы приучить ее не бояться меня, и, наверное, мне удалось бы помочь ей стать нормальным ребенком. В те дни мои мысли были больше заняты Джили, а не Элвиной, которую я считала просто избалованным и непослушным ребенком, каких много. А в Джили было что-то необычное. Говорить... С миссис Полгрей а ее внучке было бесполезно, поскольку она была самая заурядная женщина. Она считала, что человек бывает либо сумасшедшим, либо нормальным. Причем оценка здравомыслия прямо зависела от схожести его характера с характером самой миссис Полгрей. И Джилли, совершенно не похожая на свою бабушку, конечно, считалась безумной. Тем не менее, я все же решилась поговорить с миссис Полгрей о ее внучке. Она молчала и только мрачно глядела на меня, давая понять, что мое дело заботиться о мисс Элвине и оставить Джили в покое. Так обстояли дела, когда Конан Тре Меллин вернулся домой в замок. С самого начала Конан Тре Меллин произвел на меня большое впечатление. Честно говоря, Я почувствовала его присутствие еще до встречи с ним. Он приехал днем, после обеда. Элвина ушла гулять, а я собралась умыться перед прогулкой и велела принести горячей воды. Воду принесла Кити, и едва она переступила порог, как я заметила происшедшую в ней перемену. Ее глаза сияли, а рот был слегка приоткрыт. «Хозяин приехал», — сообщила она. Я пыталась не показать вида, что взволновалась. Из-за двери выглянула Дейзи. В этот момент сестры были очень похожи друг на друга. В них чувствовалось какое-то нетерпение, от чего мне вдруг стало противно. Судя по их виду, я правильно поняла выражение лиц этих здоровых деревенских девиц. Подозреваю, что ни та, ни другая не были девственницами». Я не раз видела, как они заигрывают с Билли Тригоем и другими парнями, работающими в замке. Они менялись в присутствии мужчин, и я понимала, что это означает. Их возбуждение из-за приезда хозяина замка, перед которым, как было ясно из разговоров, все трепетали, привело меня к определенному выводу, и я вдруг ощутила какую-то брезгливость не только по отношению к ним, но и к себе, от того, что подобные мысли приходят мне в голову. «Неужели он такой человек?» — спрашивала я себя. «Хозяин приехал полчаса назад», — сказала Кити. Они изучающе смотрели на меня, и вновь мне показалось, что я читаю их мысли. Они думают, не соперница ли я им. Чувство брезгливости с новой силой охватило меня. Я отвернулась и холодно бросила через плечо. «Вы можете унести воду, как только я умоюсь. Я пойду прогуляюсь». Надев шляпу, я быстро спустилась по задней лестнице. Даже здесь чувствовалась перемена. Миссис Полгрей что-то делала в саду, а двое парней из деревни работали так, словно от этого зависела их жизнь. Теперти чистил конюшни и был так поглощен этим занятием, что даже не заметил меня. Не оставалось ни малейшего сомнения. Все боялись хозяина. Гуляя по лесу, я внушала себе, что если он будет мной недоволен, я в любой момент могу уехать. Поживу у Филиды, пока не найду себе нового места. По крайней мере, у меня есть родственники, к которым я могу всегда поехать. Я не совсем одинока в этом мире. Я позвала Элвину, думая, что она где-то рядом, но мой голос затерялся в гуще леса. Никто не откликнулся. Потом я крикнула. «Джили! Ты слышишь меня, Джили? Если ты меня слышишь, иди сюда, поговорим. Я не сделаю тебе ничего плохого!» Ответа не было. В половине четвертого я пошла назад к замку, и когда поднималась к себе, меня нагнала Дейзи. Хозяин спрашивал о вас, мисс. «Он ждет вас в красной гостиной». Я кивнула и сказала. «Сейчас сниму шляпу и приду». Он видел, что вы вернулись, мисс, и велел, чтобы вы сразу пришли. «Сначала я сниму шляпу», — повторила я. Сердце мое сильно билось, и кровь прилила к лицу. Не знаю почему, но настроение у меня было очень воинственное. Я была настолько уверена, что мне велят собирать вещи, что решила вести себя с большим достоинством. Поднявшись к себе я сняла шляпу и пригладила волосы. Сейчас мои глаза определенно были янтарного цвета. Они смотрелись неприязнью, что было глупо, так как я еще даже не знала этого человека. По дороге в красную гостиную я призналась себе, что нарисовала его мысленный портрет на основании лишь выражения лиц Дейзи и Кити. Я даже успела убедить себя, что бедная Элис умерла от разбитого сердца, так как ее муж оказался развратником. Я постучала в дверь. «Войдите». У него был громкий голос. Голос надменного человека, решила я, еще не видя его самого. Он стоял спиной к камину, засунув руки в карманы брюк для верховой езды. Меня поразил его рост. Он был намного выше шести футов и при этом худощав, отчего казался еще огромнее. Волосы темные, а глаза очень светлые. На нем был синий сюртук и белый шелковый галстук. Он стоял непринужденный и элегантный, ничуть не заботясь о том, как сидит на нем костюм, зная, что не может выглядеть плохо. Он производил впечатление сильного и жестокого человека. Его лицо было чувственным, но ощущалось еще что-то, скрытое от глаз. Уже тогда, впервые увидев его, я поняла, что в одном теле живут два человека, две личности. Один Конан Тремелин, известный всем, и другой, скрытый от чужих глаз. Итак, мисс Лей, «Наконец-то мы с вами встретились». Он не сделал ни шага навстречу мне, а в его манере было что-то пренебрежительное, сразу напомнившее мне, что я всего лишь гувернантка. Прошло не так уж много времени. Я приехала сюда всего несколько дней назад. Не будем считать, сколько времени нам понадобилось, чтобы наконец встретиться. Достаточно того, что вы здесь». Его светлые глаза смотрели на меня внимательно и насмешливо, отчего я немедленно почувствовала себя неуклюжей и некрасивой. Я стояла перед знатоком женской красоты, прекрасно понимая, что даже на неискушенный взгляд не слишком красиво. «Миссис Полгри хорошо о вас отзывается. Она очень добра. Вы считаете ее доброй только потому, что она говорит мне правду?» Я требую честности от всех, кому плачу деньги. Я имела в виду ее хорошее отношение ко мне. Это очень помогло мне заслужить положительный отзыв. Вижу, вы не из тех, кто любит вежливые фразы. Похоже, вы предпочитаете говорить то, что думаете. Надеюсь, это так. Превосходно. Мне кажется, мы с вами поладим. Я чувствовала, что от его глаз... Не укрылась ни малейшая подробность моей внешности. Наверное, он знал, что меня вывозили в свет, и что мне была предоставлена, как говорила тетя Аделаида, прекрасная возможность найти себе мужа. Но ничего из этого не получилось. Как истинному ценителю женщин, ему не составило труда догадаться, почему. По крайней мере, не будет за мной ухаживать. Только... Красивые женщины удостаивались его внимания, решила я. «Скажите, как вы находите мою дочь?» — спросил он. «Вы думаете, она недостаточно развита для своего возраста?» «Нет, что вы!» «Она очень способная, но ей нужна твердая рука. Уверен, что это вам по плечу. Надеюсь, что справлюсь. Придется справиться. Вы здесь именно для этого находитесь». Скажите, как строга я могу быть с ней? Вы имеете в виду телесные наказания? Подобное мне и в голову не приходило. Я имела в виду совсем другое. Могу ли я с вашего позволения применять свою собственную методику? Например, ограничивать ее свободу, если она провинится? Кроме убийства, вы, мисс Лэй, можете поступать так, как вам заблагорассудится. Если ваши дисциплинарные методы меня не устроят, вы об этом узнаете. Хорошо. Я поняла вас. Если вы желаете внести какие-нибудь изменения в э, распорядок дня, это так, кажется, называется, вы вправе это делать. Благодарю вас. Я положительно отношусь к экспериментам. Если ваши методы себя не оправдают, то месяцев через шесть мы пересмотрим их. Договорились? Его глаза смотрели дерзко. Я подумала, он намерен поскорее избавиться от меня. Ведь я не хорошенькая дурочка, как он, наверное, рассчитывал, которая не отказалась бы завести с ним интрижку, проживая в его доме под видом гувернантки. Думаю, — продолжил он, — нам следует быть снисходительными к Элвине. Она год назад потеряла мать. Он говорил спокойно и его лицо оставалось холодным и бесстрастным. Я слышала об этом. Безусловно. Думаю, нашлось немало желающих рассказать вам об этом. Для ребенка, несомненно, это было большим ударом. Да, наверное, это было для нее ударом, согласилась я. Это произошло так неожиданно. На мгновение он замолчал, но затем продолжил. «Бедная девочка, у нее нет матери». А отец? Он пожал плечами, не закончив фразы. Тем не менее, сказала я, на свете много детей, намного более несчастных, чем она. Все, что ей нужно, это твердая рука. Внезапно он наклонился и сказал с иронией: "Не сомневаюсь, что ваша рука достаточно тверда". В этот момент я вдруг ощутила притягательность этого человека. Правильные черты лица, холодные светлые глаза, таящаяся в них усмешка — все это была лишь маска, скрывавшая то, что он тщательно хранил от посторонних глаз. Неожиданно в дверь постучали, и в комнату вошла Селестина Нэнси -Лок. «Я слышала, что ты вернулся, Конан», — сказала она, — и мне показалось, что она нервничает. «Значит, он производит такое впечатление не только на меня» но и на людей своего круга. Моя дорогая Селестина, как любезно, что ты пришла меня навестить, произнес он. А я только что познакомился с новой гувернанткой. Она считает, что Элвина способная, но нуждается в твердой руке. Конечно, она очень способная, воскликнула Селестина с возмущением. Надеюсь, мисс Лей не будет с ней слишком строга. Элвина хорошая девочка. Конан Тремелин взглянул на меня с улыбкой. Не думаю, что у мисс Лей такое же мнение. Ты, дорогая Селестина, видишь прекрасного лебедя в нашем гадком утенке. Возможно, я слишком люблю. Вы не возражаете, если я оставлю вас? Спросила я, так как мне очень хотелось поскорее уйти. Ах, я помешала вам, воскликнула Селестина. Нисколько, заверила я ее. Мы уже закончили наш разговор. Конан Тремелин смерил взглядом нас обеих. Казалось, его что-то забавляло. Мне вдруг пришло в голову, что в его глазах мы одинаково некрасивы. По всей видимости ни одна из нас не способна вызвать его восхищение. Мы можем продолжить нашу беседу позже, непринужденно произнес он. По-моему, Мисс Лей, нам с вами еще многое предстоит обсудить по поводу моей дочери. Слегка кивнув, Я оставила их вдвоем. В классной комнате уже накрыли чай, но от волнения у меня пропал аппетит. Элвина не пришла, и я догадалась, что она с отцом. Пробила пять часов, а ее все еще не было. Тогда я послала Дейзи найти Элвину и напомнить о вечерних занятиях. Меня нисколько не удивил ее бунт, этого следовало ожидать. Приехал отец, и девочка предпочла его общество занятием с гувернанткой. Что же мне делать, если моя ученица откажется подняться в классную? Пойти в красную гостиную или в столовую, словом, туда, где они находятся, и потребовать, чтобы она немедленно последовала за мной? Но Селестина тоже там, а уж она обязательно примет сторону Элвины. На лестнице раздались шаги. Дверь отворилась, и я увидела Конана Тремелина, который держал Элвину за руку. Выражение лица девочки поразило меня. У нее был такой несчастный вид, что я невольно пожалела ее. Конан насмешливо улыбался, словно эта ситуация, мучительная для Элвины и неприятная для меня, развлекала его. Возможно, так оно и было. За ними стояла Селестина. Но вот и она. — сказал Конан Тремелин. — Долг есть долг, дочь моя, — сказал он Элвине. — Когда твоя гувернантка велит тебе заниматься, ты должна ее слушаться. — Но вы только сегодня приехали, папа, — прошептала девочка, и я заметила, что она с трудом сдерживает слезы. А мисс Лей говорит, что вам нужно заниматься. Здесь решает она. — Благодарю вас, мистер Тремелин, — сказала я. — Элвина, проходи, садись. Девочка взглянула на меня, и выражение ее лица тут же изменилось. Теперь ее глаза горели откровенной ненавистью. «Конан», — тихо вмешалась Селестина, — «ведь ты только сегодня приехал, а Элвина так ждала тебя». Он улыбнулся, но лицо его осталось мрачным. «Дисциплина прежде всего, Селестина. Идем, мы оставим Элвину с гувернанткой». Он слегка поклонился мне и вышел, не обращая никакого внимания на умоляющие взгляды дочери. Дверь закрылась, и мы с Элвиной остались одни. Мне стало понятно многое. Элвина обожает отца, тогда как он к ней совершенно равнодушен. Негодование, которое я испытывала по отношению к Конану Тремелину, возрастало по мере того, как усиливалась моя жалость к Элвине. «Теперь понятно» почему с ней так трудно, что еще можно ожидать от ребенка, который несчастен. Я взглянула на нее другими глазами. Отец, которого она любит, не уделяет ей внимания, а Селестина всячески ей потакает. Эти двое словно сговорились портить ее. Наверное, я была бы более снисходительна к Конону, Если бы в день своего возвращения он забыл о дисциплине и уделил дочери побольше внимания. Элвина бушевала весь вечер, однако я настояла на том, чтобы она легла спать в привычное время. Она сказала, что ненавидит меня, хотя в этом не было никакой необходимости, это было и так ясно. Уложив ее спать, я тихонько выскользнула из дома и направилась к лесу. Присев на ствол поваленного дерева, задумалась. На сердце у меня было тяжело. У меня был трудный день, и тишина в лесу успокаивала. Я размышляла о своем будущем, уволят ли меня или оставят. Сейчас трудно было сказать что-либо конкретное. К тому же я сама еще не знала, хочу остаться или уехать. Меня удерживало многое, и Джили интересующая меня, и Львина, которую мне хотелось отучить от желания делать всем зло Однако теперь, после знакомства с хозяином дома, мой энтузиазм несколько приутих. Я немного побаивалась этого человека, хотя не знала почему. Я нисколько не сомневалась, что его не заинтересую, но в нем чувствовалось какое-то притяжение, какой-то магнетизм, Нечто такое, что не позволяло мне не думать о нем. Я все чаще и чаще вспоминала Элис. Мысли о ней не давали мне покоя. Я все старалась понять, какой она была. Что-то во мне забавляло мистера Тремелина. Возможно, моя непривлекательность. Или то, что я отношусь к тем женщинам, которые вынуждены зарабатывать себе на жизнь. И от того, Зависят от капризов людей его круга. Быть может, он садист? Наверное, так оно и есть. Наверное, бедняжка Элис не смогла этого вынести. И, может быть, как бедная мать маленькой Джили утопилась? Вдруг я услышала звук шагов. Кто-то шел по лесу. Мгновение я колебалась, не зная, что делать, остаться на месте или вернуться в замок. Показался мужчина. Он приближался ко мне. В его внешности было что-то очень знакомое, и мое сердце забилось сильнее. Заметив меня, он вздрогнул, потом улыбнулся, и я узнала того самого человека, с которым ехала в поезде. «Вот мы и снова встретились», — сказал он. «Я был уверен, что это должно скоро произойти». «Что с вами?» У вас такой вид, словно вы увидели привидение. Или это Маунт Мелин так на вас действует? Говорят, что в этих местах климат хорош для призраков. Кто вы такой? Спросила я. Меня зовут Питер Ненсилок. Должен признаться, что тогда в поезде я немного обманул вас. Вы брат мисс Селестины? Он кивнул. Еще в поезде я догадался, кто вы, и нарочно дразнил вас. Когда я увидел вас в вагоне, то сразу же подумал, это гувернантка, и не ошибся. Что касается имени, я прочел его на бирках ваших чемоданов. И еще я знал, что в Маунт-Мелине ожидают приезда мисс Марты Лей. Очень рада слышать, что моя внешность соответствует той роли, которую мне выпало играть в жизни. Юная леди. «Нехорошо лгать. Помнится, у меня уже был повод сказать вам об этом во время нашей предыдущей встречи. На самом деле, вам очень неприятно, что вас приняли за гувернантку». Я почувствовала, как мое лицо покраснело от негодования. «Я не собираюсь выслушивать оскорбления от кого бы то ни было, даже если я всего лишь гувернантка». Я резко встала с поваленного дерева, собираясь уйти, но он удержал меня за руку. «Прошу вас», — сказал он умоляющим тоном, — «прошу вас, не уходите. Мне нужно вам о многом рассказать, а вам необходимо это знать». Мое любопытство взяло верх над уязвленным самолюбием, и я снова села. «Вот так-то лучше, мисс Лей. Видите, я помню ваше имя». Весьма любезно с вашей стороны, и притом необычно. Запомнить имя всего лишь гувернантки. «Вы похожи на ежа», — заметил он. «Стоит упомянуть слово гувернантка, и ваши колючки встают дыбом. Придется научиться смирению. Мы все должны довольствоваться тем, что нам уготовано в этой жизни, не так ли? Раз я так похожа на ежа, то вряд ли меня можно назвать беззащитной». Он рассмеялся, но тотчас же сделался серьезным. «Я не ясновидец, мисс Лэй, тихо произнес он, — «и не умею гадать по руке. Я обманул вас тогда, мисс Лэй. «Вы действительно думаете, что сумели обмануть меня?» «Уверен в этом. Готов поспорить, что вы не один раз до этой встречи вспоминали обо мне с чувством трепетного восторга. По правде говоря, я вообще о вас не думала». «Опять ложь. Я начинаю думать, что молодая леди, которая настолько неискренна, вряд ли достойна учить нашу маленькую Элвину. Так как вы друг семьи, вам следует немедленно предупредить об этом мистера Тремелина. Но посудите сами, как будет обидно, если Конан Тремелин возьмет и уволит гувернантку, а я буду бродить по этому лесу, лишенной надежды увидеться с ней. Я вижу... «Вы легкомысленный человек». «Это сущая правда», — сказал он серьезно. «Мой брат тоже был легкомысленным человеком. Моя сестра, пожалуй, единственный достойный член нашей семьи. Мы с ней уже познакомились, конечно. Она постоянно посещает Маунт Меллин, а в Элвине души не чает. Неудивительно, что она часто бывает в замке. Она и мистер Тре соседи». Мы с вами тоже станем хорошими соседями, мисс Лей. Вам это нравится? Не то чтобы очень, мисс Лей. Вы не только не любите говорить правду, но еще и жестоки. Я надеялся, мой интерес к вам не оставит вас безразличной. Я просто хотел сказать, что если жизнь в Маунт мелини вдруг станет для вас невозможной, Маунт виден рядом, и я всегда буду рад помочь вам. Уверен, что среди моих знакомых найдется кто-нибудь, кому понадобится гувернантка. Почему моя жизнь в маунт мелине может вдруг стать невозможной? Это не дом. Это настоящая могила. Конан надменен. Элвина невыносима. Да и атмосферу в доме после смерти Элис никак не назовешь приятной. Я повернулась к нему и спросила. «Вы предупредили меня?» что надо остерегаться Элис. Что вы имели в виду? Значит, вы все-таки думали обо мне, если помните мои слова. Они показались мне странными. Элис умерла, — сказал он. Умерла? Но в то же время еще жива. Я чувствую это каждый раз, когда бываю в Маунт-Мелине. Все изменилось с тех пор, как ее не стало как она умерла. «Вам еще не рассказали?» «Нет». «Я был уверен, что миссис Полгрей или одна из этих девчонок обязательно расскажут вам. А оказывается, нет. Они верно побаиваются гувернантки». «Мне хотелось бы услышать эту историю». «Это обычная история. Такое нередко происходит и в других семьях. Жена приходит к выводу, что больше не может жить со своим мужем и уходит к другому. История достаточно банальная. Только вот конец у нее на сей раз несколько необычный. Он уставился на кончики своих сапог, совсем как тогда в вагоне. В данном случае этим другим оказался мой брат. «Джеффри Нэнси Лок. воскликнула я. «Вы кое-что уже слышали о нем?» Я подумала, а Джилли» чье рождение оказалось для ее матери таким ударом, что она рассталась с жизнью? «Да», — ответила я, — «я слышала кое-что о Джеффри Нэнси Локи. Судя по всему, он не отличался постоянством». «Бедняга Джефф, вы судите о нем слишком строго, он был дьявольски привлекателен. Кое-кто говорил, что он один унаследовал все фамильное обаяние». Питер улыбнулся. Другие, напротив, считают, что он был его совершенно лишен. Джефф был неплохим парнем. Я всегда хорошо к нему относился. Женщины были его слабостью. Он любил их, просто не мог устоять перед ними. А женщинам нравятся мужчины, которые их любят. Это общеизвестно. То есть я хочу сказать, что им это должно быть очень приятно, не правда ли? И они становились жертвами его обаяния. Он не колеблясь, включал в число своих жертв и замужних женщин. Так могла сказать только настоящая гувернантка. Увы, моя дорогая мисс Лей, похоже, вы правы, так как Элис оказалась в их числе. По-видимому, не все было благополучно в Маунт-Меллине. Как вы думаете, легко ли ужиться с Конаном? Гувернантке не подобает обсуждать хозяина дома. Какая вы... — Противоречивая юная леди, мисс Лей, вы ловко пользуетесь своим положением. Когда вам выгодно, вы становитесь гувернанткой. Когда же вы не желаете ею быть, то хотите, чтобы и другие забыли об этом. Думаю, что любой живущий в доме должен знать некоторые его тайны. — О каких тайнах вы говорите? Он низко наклонился ко мне. Элис боялась Конана. Еще до замужества она была влюблена в моего брата. Она и Джеффри были в том поезде вместе, наверное, решили уехать вдвоем. Понимаю. Я слегка отстранилась от него. Мне было неприятно обсуждать частную жизнь Конана Тремеллина с малознакомым человеком. Все эти тайны не имеют ко мне никакого отношения. Им удалось опознать Джеффри, хотя от его лица мало что осталось. Рядом с ним обнаружили женщину, но она так сильно обгорела, что ее невозможно было узнать. Однако узнали медальон Элис. Только так и смогли установить, кто она. Но, конечно, учли и то, что Элис исчезла из дома. «Как ужасно умереть такой смертью!» нравственная гувернантка шокирована, что бедняжка Элис умерла в тот момент, когда вступила в связь с моим привлекательным, но беспутным братом. Она была так несчастна в маунт мелине Вы уже встречались с Конаном. Вспомните, ему было известно, что она была влюблена в Джеффри, а тот все еще был свободен. Могу себе вообразить, каким кошмаром была для Элис ее жизнь. «Да, все очень трагично», — быстро сказала я. «Но с этим покончено. Почему вы сказали «берегитесь Элис» и сказали так, словно она по-прежнему находится здесь? Вы испугались, мисс Лей?» «Да нет, конечно нет. Вы гувернантка». И в вас чрезвычайно развит здравый смысл. На вас никак не смогут повлиять всякие фантастические истории. Какие фантастические истории? Он усмехнулся, наклонился поближе, и я заметила, что скоро совсем стемнеет. Я заволновалась, что мне надо возвращаться домой, и в выражении моего лица появилось нетерпение. Они опознали ее медальон, они ее саму. Кое-кто полагает, что в поезде вместе с Джеффри погибла не Элис. Если это так, то где же она? Многие хотели бы это узнать. Вот отчего в Маут-Меллине так много теней. Я встала. Мне пора возвращаться. Скоро совсем стемнеет. Он стоял рядом со мной. Он был чуть выше ростом, чем я. Наши глаза встретились. Я подумал, что вам надо бы знать об этом, — сказал он почти нежно. «По справедливости вам надо было знать обо всем этом. Я пошла назад по той же дороге, по которой пришла. Мои обязанности состоят в том, чтобы смотреть за ребенком, — проговорила я резко. И я здесь единственно для этого». Но как может даже такая здравомыслящая гувернантка предугадать, как распорядится с ней судьба? Полагаю, мне известно, что меня ожидает. Я была обеспокоена тем, что он шел рядом со мной. Мне захотелось сбежать от него, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Я чувствовала, что этот человек наносит ущерб моему достоинству, которым я очень дорожила и старалась не потерять его с такой решительностью, которая свойственна только тому, кто постоянно боится утратить то немногое, чем он владеет. Он подсмеивался надо мной еще в поезде. Я чувствовала, что он ожидает возможности посмеяться надо мной еще раз. «Я в этом уверен», — сказал он. «Вам совершенно не нужно провожать меня до дома. Вынужден возразить вам. Это необходимо. Вы считаете, что я не способна позаботиться о себе сама? Полагаю, что никто не сделает это лучше вас. Однако так получилось, что я шел туда в гости, а это самый прямой путь к замку». Я молчала до тех пор, пока мы не дошли до Маунт Меллин. От конюшен к нам шел Конан Тремелин. «Привет, Кон!» — крикнул Питер Нансилок. Хозяин замка посмотрел на нас с легким удивлением, которое, как я предположила, произошло от того, что он увидел нас вместе. Я со всей возможной скоростью направилась к заднему входу дома. Этой ночью мне было нелегко уснуть. События этого дня перемешались в моем мозгу, и я мысленно видела себя икона на Меллина, Элвину и Селестину, и потом опять видела себя в лесу с Питером Нэнси Локом. Ветер прямо обрушивался на замок, и я слышала, как волны бушуют в бухте Меллин. При моем теперешнем настроении мне казалось, что внизу шепчут голоса. Они перекликались шепотом. Элис, Элис, где ты, Элис?